Глава седьмая И все же дракон ни в чем мне не солгал. Благодаря целительскому удару я прекрасно чувствую состав отвара, и в нем действительно нет ничего лишнего: ни дурманящих трав, ни притупляющей бдительность корешков, ни прости, светлая мать, возбуждающих страсть зелий. Нейтон сказал чистую правду насчет воздействия приворотных зелий. Мне и самой пару раз доводилось видеть молодых людей, которых месяцами опаивали этой дрянью. Они выглядели так, будто пили брагу несколько месяцев. Так с чего мне думать, что в остальном дракон солгал? Я послушно выпила укрепляющий отвар, как бы я не ерепинилась, а Нейтон прав. Прогулка под проливным весенним дождем плохо сказывается на здоровье. Еще не хватало мне подхватить простуду. Умница, просиял Нейтон, когда я вернула ему стакан. Он так искренне обрадовался тому, что я не стала сопротивляться, что заставил меня чувствовать себя виноватой за свою ершистость. Ловкий манипулятор. Спокойной ночи, Кэлли. Нейтон произнес простое пожелание с такой нежностью, что у меня вспыхнули щеки. Заметив это, дракон улыбнулся еще шире и молча вышел из комнаты. Он выглядит дико уставшим, но счастливым. Я осталась лежать, оглушенная этим сумасшедшим днем. Быть может, я проснусь и обнаружу, что все случившееся невероятно яркий сон, снова обнаружу себя в своей старой постели, в маленькой тесной спальне, в небольшом родительском домике с тремя комнатами. Нет, я не хочу такого пробуждения. Воспоминание о моем истинном положении омрачило настроение еще сильнее. Если дракон не обманывает меня, если его предложение стать его женой – это правда, то я... я... я просто не знаю, что делать. Хотела бы я быть с нейтоном Бельмонтом, сложно сказать. Мы слишком мало знакомы, чтобы я успела испытать к нему какие-то серьезные чувства. Но уже сейчас я вижу, что он ответственный, Искренне умный и заботливый. Если бы не пропасть в происхождении между нами, то все было бы гораздо проще. Я, истинная дарга Набельмонта. Бельмонта, произнесла я про себя, и по коже побежали мурашки. Разве такое возможно в реальности? Что я вообще знаю об истинных драконах? Лишь то, что они никогда не расстаются. Дракон бережет свою истинную и их общих детей от всего мира. Ящеры никогда не появляются на светских мероприятиях со своими семьями. Они вообще нигде их не показывают. Только взрослые сыновья со временем занимают высокие посты. О статусе драконьих жен мало что известно. Ходят слухи, что драконы предпочитают держать свои семьи на юге, на островах Теплого моря, но... Подтверждения им нет. Готова ли я стать женой Бельмонта? Закрыв лицо руками, я поняла, что не знаю точного ответа на этот вопрос. Ответить решительным отказом? Зачем? Нейтон молод, красив, прекрасно воспитан и богат. С ним я не буду ни в чем нуждаться. Он будет защищать меня и оберегать. А любовь? Уже сейчас я чувствую к этому мужчине глубокую симпатию он не давал повода плохо к нему относиться. Нашел, забрал, обогрел, своими руками отмыл, плохого слова мне не сказал. Есть ли хоть какой-то шанс, что я не влюблюсь в него, если мы будем проводить много времени вместе? Если он будет заботиться обо мне и включит свое обаяние на полную катушку? Нет, я влюблюсь без памяти». Но Нейтон думает, что встретил благородную Лерду. Он все время акцентирует на этом внимание, представляя к моему имени обращение как к знатной женщине, к фальшивому имени. Надо заметить, что произойдет, когда он узнает правду обо мне. Его истинной оказалась простая Дора, дочь обедневшего пьяницы. Нищая девушка, которой состоятельные мужчины предлагают стать содержанкой, он уже сейчас упрекает меня в неблагодарности, а что будет, когда поймет, что я отнюдь неблаговоспитанная знатная дворянка? Закусив губу, я представила, как теплота и нежность во взгляде Нейтона сменяются презрением и холодом. Да, на словах он говорит, что мое происхождение не играет роли, но все время называет меня Лэрдой. Мурлычет, обращаясь ко мне именно так. Ему приятно думать, что его истинной оказалась знатная девушка. Что же будет, когда он узнает правду? Если меня выбрал зверь, то человек может и не согласиться с таким выбором. Возможно, что... Отвергнуть меня Дарк он не сможет, даже если захочет. Он будет вынужден терпеть меня рядом с собой. А ведь его главная цель — это получение наследника. Я представила, как дракон будет усердно трудиться над ними, бросая на меня презрительные взгляды. Сонные травы не помогли. Я так разволновалась от тревожных мыслей, что закружилась голова. Оказывается, все это время я лежала в банном халате. Опасливо обернувшись, я убедилась, что в углах комнаты не притаились слуги или «упаси, матерь!» Сам дракнейтон решил присмотреть за мной. Нет, никого нет. И даже следящих заклинаний не видно. Сбросив с себя халат, я быстро натянула сорочку на голое тело. Тревога не позволяет расслабиться и провалиться в сон. Что если уже завтра утром Дарк Нейтан будет знать, что его истинное обмануло его во всем? Он ведь даже не знает моего настоящего имени. Воображение услужливо нарисовало картину. Рано утром дракон врывается в эту самую спальню. В ярости срывает с меня одеяло, полусонную и напуганную. Хватает за шиворот и прямо... В этой самой сорочке, без белья, выбрасывает из собственного поместья. «Мерзавка!» — сплевывает он, глядя на меня, валяющийся в грязные лужи, оставшийся от вчерашнего ливня. «Не смей показываться мне на глаза! Еще раз увижу! пожалеешь, что на свет родилась!» И, наградив меня выразительным взглядом, уходит прочь, а я бегу в ночной сорочке, куда глаза глядят. Очнувшись от неприятного видения, я мотнула головой. «Это все проделки страха. Ночью он всегда сильнее», — сказала себе то, что часто повторяла мне матушка. Выдохнув, я откинулась на подушке и уставилась в окно. На улице царствует ночь. Никакого движения даже птицы не летают. Где-то вдалеке видны огни столицы. Что еще раз подтверждает мою догадку. Мы выехали за пределы города, а в голове мелькнула шальная мысль а может, сбежать? Я знаю заклинание, которое полностью снимает боль. Я смогу ходить и даже бегать часа три, не больше. Но разве этого времени мне не хватит, чтобы дать деру? Да, потом я буду испытывать такую боль, что в пору отпиливать ногу, но все-таки. Я закусила губу. Если бы я могла ходить, то предприняла бы попытку побега. Увенчалась бы она успехом. До моего дома на Бирюзовой улице топать будет долго, а свободные экипажи в таких местах не ездят. Тут передвигаются только на личном транспорте. Получается, что без разрешения Дарга Нейтана я и не смогла бы покинуть его поместье, даже если бы обе мои ноги исправно работали. Хитро. Если мне вновь удастся сбежать, он быстро меня перехватит. Похитил, но вроде как и в гости пригласил, и заботится. Попала, так попала, хмыкнула я про себя. Повернувшись на бок, я попыталась осмыслить свое новое положение. Ладно, допустим, Нейтон не вышвыривает меня на улицу, узнав всю правду о своей новообретенной истиной. Допустим. Он сможет принять меня такой, какая я есть, со всем моим неприглядным прошлым и настоящим. Как поверить в эту сказку, что можно разом вырваться из нищеты и попасть в руки сильного, доброго и заботливого мужчины? Если он и вправду такой, каким мне показался, то Нейтон навсегда оградит меня от пьяницы отца, и отправит того куда подальше из столицы, чтобы не позорил его и меня. И я буду счастлива, буду спокойно жить, мне больше не нужно будет думать о том, где взять еду, никаких незаконных пациентов с сомнительным прошлым. Рядом со мной будет Нейтон Бальмонт. Каждую ночь он будет ложиться со мной в постель и... От таких мыслей я закрыла лицо руками. Мне известна эта сторона супружеской жизни. В конце концов, многие девушки в моем возрасте уже замужем. В деревнях так и вовсе почти все мои ровесницы уже стали матерями. Все случилось так резко и внезапно. Наверное, Нейтон прав, и мне действительно нужно выспаться. Я лишь немного прикрыла глаза и мгновенно провалилась в сон. Нейтан наблюдал за своей истиной через небольшой следящий артефакт в гостевой спальне. Маленькое зеркальце на туалетном столике, которое его истинное даже не заметило. Да, возможно, дракон поступает не очень честно, но Келли находится в слишком нестабильном состоянии, чтобы он мог оставить ее без присмотра. Она сбежала у него из-под носа, где гарантия, что даже с больной ногой не совершит новую глупость. Девочка собирается поступать на целительский факультет. Одному триединому известно, сколько формул и заклинаний таится в ее головке. Нейтон нутром чувствует, что она сумеет доставить ему головную боль, если захочет. Когда дракон вернулся в бальный зал и обнаружил, что его истина исчезла, у него будто земля из-под ног ушла. Он ведь оставил ее под присмотром постовых. Когда ему сказали, что девушка покинула двоец, сама, и никто ее не похищал и не принуждал, Нейтану захотелось взвыть. «Почему ее не остановили?» — сквозь зубы процедил он, обращаясь к двум остолопам, которые смотрели, как его Келли сбегает под проливной дождь и ничего не сделали. Не было приказа задерживать, вытянувшись по струнке, отчеканил постовой. Нейтон шумно выдохнул через рот. Да, он не отдавал приказа не выпускать девушку из дворца, но ему и в голову не могло прийти, что она отправит его за напитками и сбежит. Только теперь осознал, что она намеренно отослала его, чтобы выиграть время. Нейтон будто удар-поддых получил. Он ужом вокруг нее вился, пылинки сдувал со своей истиной. Чем он так не угодил ей, что она сбежала посреди бала? «Разве обидел или чем-то напугал?» Нейтон направился к экипажу у ворот дворца. Ему сказали, что Келли побежала в эту сторону. «Проклятие!» – зашипел дракон, когда ему на голову обрушился ливень. «А ведь у его истины нет ни зонта, ни магического дара, чтобы защититься от непогоды. И она все равно сбежала. Неужели он настолько плох?» Раньше женщины говорили ему, что дракон красив и привлекателен. Неужели врали? «Куда направился экипаж?» – зарычал он на скучающих извозчиков. Они так испугались появления дракона, что готовы были выдать все, даже имена собственных любовниц. Но никто из них не знал, куда поехала девушка. Она наняла экипаж, а адрес никто не расслышал. Ничего, по приглашению Нейтон вычислит, где живет Кэлли Тирс. Он найдет ее, но сердце его не на месте. Зверь внутри мечется и требует вернуть истинную. Его эмоции сбивают и мешают здравомыслить. Далеко уехать она не могла. «Дэй, отправь погоню по всем направлениям от дворца», — отдал указание Нейтон. «Нужно найти карету». Но ее не нашли. Такую погоду на улицах немного транспорта, но кареты с эмблемой императорского дома не обнаружили. Нейтон начал волноваться. Странная терзающая душу тревога завладела им. Зверь взял вверх. Он обернулся драконом, расправил крылья и взмыл высоко в небо. Открытые полеты над столицей не приветствуются, но сейчас Нейтону плевать на все запреты. Он летал не меньше получаса, прежде чем на слабо освещенной улице заметил странный отблеск. Что-то заставило его всмотреться в еле заметное синеватое сияние. «Келли? Это платье Келли!» — осенило его. Дракон камнем спикировал вниз, увидев свою истинную, лежащую на грязной земле, под проливным дождем. Нейтон на несколько секунд потерял контроль над собой. Руки задрожали, перед глазами потемнело. В какой-то момент ему показалось, что она мертва. Лишь коснувшись кожи, понял, что Кэлли жива. Вот и сейчас Нейтон смотрел на нее сквозь зеркало и боится отвести взгляд. Боится, что она снова исчезнет, как сегодня на балу. Его тянет к ней. Хочется быть рядом, каждую минуту, всегда. Не отходить, не отпускать. Ласкать ее не только взглядом, но и губами. Я хочу домой, вспомнил он ее тихий шепот. Ее дом теперь здесь. И чем раньше Кэлли сможет принять этот факт, тем проще будет им обоим. Она переживает о том, что недостаточно знатная для него? «Глупое. Ее происхождение не имеет никакого значения. Лишь единицам драконов боги дарят истинную, и за этот дар благодарят до конца жизни. Истинное это благословение. От таких подарков не отказываются. Утром я проснулась, все в той же прекрасной спальне, а не в своей тесной комнатушке. Все случившееся оказалось не сном, а реальностью. Боль в ноге напомнила о ночных приключениях. Обезболивающее средство больше не действует, а потому приходится наслаждаться всем спектром ощущений от разорванных связок. Повернув голову, на соседней подушке я увидела свежую алую розу. От изумления привстала на локте, осторожно взяв цветок пальцами, покрутила его и понюхала. Нос наполнил волшебный аромат. Это мне? Еще никогда я не получала таких нежных подарков. Обычно мне дарили одежду или еду. Но вот цветок я получаю впервые. Красота! Я залюбовалась розочкой, не в силах отвести взгляд от талых лепестков. Но стоило посмотреть чуть ниже, на центр кровати, как я забыла о цветке. На простыне разложено драгоценное колье со сверкающими голубыми камнями. Нежное, изящное, из золотой цепочки. Оно напоминает веточку весеннего дерева, украшенную множеством мелких цветков. Невероятная красота. Отложив цветок, я осторожно прикоснулась пальцами к колье. Стыдно сказать, но таких украшений я никогда в руках не держала. Лишь видела нечто подобное на витринах столичных ювелирных магазинов. Такое колье стоит целое состояние. Оно одно стоит, как три дома моего отца. Для меня это немыслимо дорого. Тук-тук-тук. «Ты проснулась?» — раздался осторожный голос Нейтана из-за двери. Я вздрогнула, словно меня застали на месте преступления, тут же убрала руки от украшения и завалилась на подушку, делая вид, что я к нему даже не прикасалась. «Да, проснулась, Дарк Нейтан. А что вы хотели?» — выдохнула после небольшой паузы. «Без моего разрешения дракон не стал входить. Можно войти?» Он протиснул голову в дверной проем. Это ваш дом, Дарк Нейтан, ответила я, лежа на подушке. Вы можете ходить везде, где захотите, сказала я, но натянула одеяло по самую шею. На губах дракона появилась жесткая усмешка. Это твоя спальня, Келли, твердо произнес он и вошел. Сегодня на нем простая домашняя одежда: свободные брюки и льняная рубашка с романтично расстёгнутой верхней пуговицей. «Ты уже видела мой тебе подарок?» Крачева спросил он, бросив взгляд на колье. «Подарок?» Я вскинула бровь. все таки это колье предназначается мне. Светлая матерь. Как же неловко и стыдно лежать перед мужчиной полуголой. Только одеяло и спасает. Когда я увидел тебя, то сразу понял, что тебе подходит именно оно. Мурлыкнул дракон и без позволения опустился на постель. Он присел с краю и взял в руки колье. «Твои глаза похожи на топазы», — улыбнулся Нейтан, смущая меня так сильно, что покраснели даже мои уши. Голубые и сияющие. «Знаешь, Кэлли, я никогда не видел таких красивых глаз». «И я чувствую, что он не льстит, а говорит искренне». «Позволишь?» Взяв с простыни колье, он развел его концы в сторону, предлагая надеть на мою шею. «Дарк Нейтан», сглотнула я, — «это очень дорогой подарок. Слишком дорогой, я не могу его принять». Дракон улыбнулся, будто такого ответа и ждал. «Ты ничего не будешь мне должна», — заверил он, даже не подумав убрать колье. «Это мой тебе подарок». Так и не получив ответа, дракон перешел к угрозам. «Кэлли, если ты не примеришь его, я сойду с ума от тоски!» Из моего голоса вырвался смешок. «Такой большой, взрослый, серьезный мужчина, и вдруг сойду с ума от тоски! Смешно же!» «Дарк Нейтан, я приличная девушка!» — заверила я дракона. «У меня нет в этом никаких сомнений!» — с чувством ответил он. «Мол, мне-то не рассказывай!» «Прошу, позволь», — тише произнес дракон, и глазки у него стали такие кругленькие, блестящие, жалобные. Ну, как тут отказать? Хорошо, не в силах скрыть дурацкую улыбку, согласилась я и села, приспустив одеяло до груди, крепко прижав его, чтобы не соскользнуло. Нейтон заметил мои ужимки и улыбнулся так, словно увидел нечто очень милое. Он надел колье мне на шею, ловко застегнув крошечный замочек. Впервые моей коже коснулось такое богатство. «Благодарю вас, Дарк Нейтон, смущенно улыбнулась я. «Ты создана для того, чтобы носить драгоценности», — прошептал дракон с непередаваемой нежностью. «Твои глаза так гармонируют с топазами, словно созданные из этого камня». Нейтан с таким обожанием заглянул мне в глаза, что в горле встал ком. Страха перед ним у меня нет, но есть нечто иное. Большое и захватывающее чувство. Никак не могу придумать ему название. Закрыв глаза, дала себе мысленно затрещину и заставила одуматься. После всех злоключений я уже успела понять, что дорогие подарки никто и никогда не делает просто так. Могу я задать вам вопрос, Дарк Нейтон? У меня во рту пересохло. Конечно, подобрался он. Когда вы намерены приступить к созданию наследника? Краснее выдавила я из себя. Мой вопрос обескуражил Нейтона. Он так и застыл без движения, беспомощно открывая и закрывая рот. А с какой целью ты интересуешься? Нашелся он, беря себя в руки, Мне показалось, дракону тоже стало неловко. «Понимаете, настойка, вызывающая у мужчин стойкую импотенцию, готовится целых три дня», — разочарованно вздохнула я. «Боюсь, я не успею опоить вас, если к тому времени вы начнете процесс зачатия». Несколько секунд Нейтон таращился на меня круглыми глазами и вдруг расхохотался в полный голос. Он не притворяется, его действительно распирал смех такой искренний, теплый, приятный. Я не смогла сдержать улыбку, глядя на дракона. «Ты опасная девушка, Келли!» Нейтон назвал меня фальшивым именем, значит, за ночь не успел выяснить, что приглашение принадлежит не мне. «С тобой опасно завтракать, но я рискну», — цокнул языком он. «Дело ваше, но принять эту прелесть я не могу». Я сняла с себя прекрасное украшение и вернула его дракону. Нейтан мгновенно потемнел лицом. «Не понравилось?» — хмыкнул он. «Понравилось, но принять столь дорогой подарок верхнее приличие. покачала головой я. «Я ничего не прошу взамен», — заверил меня дракон хриплым басом. «Келли, прошу!» «Дарк Нейтон, повысила голос, я теряя терпение. «Это переходит все границы». «Я понимаю, что репутация простой девушки для вас — пустой звук. Но имейте хоть каплю сочувствия!» — прикрикнула я на него, будто учительница на провинившегося ученика. «Я и так в вашей спальне! А тут еще это! Что обо мне скажут?» Моя отповедь его не впечатлила. Нейтон посмотрел на меня с выражением лица конюха, которому приказали запрячь экипаж ослами. «Ладно», — отрезал он и отодвинул украшение в сторону. «Слишком резкие, злые движения». «Как ты сегодня себя чувствуешь?» «Как нога?» — спросил Нейтон посерьезнев. «Болит», — призналась я, потупив взор. «Вижу», — удивил меня он, но вопросительный взгляд пояснил. «Ты лежишь в вынужденной позе и не шевелишься, чтобы не тревожить больное место. Я видел такое много раз. На войне!» — мрачно пояснил он снова, читая недоумение на моем лице. Не успела я ничего ответить, как Нейтон уже вкатил в спальню тележку завтраком и целым набором настоек. «Пей до конца!» — улыбнулся дракон, протягивая мне первый стакан с зеленой жидкостью. «Это от боли», — поняла я по запаху и выпила. «Сама выписываю пациентам такие при болях. Вторая настойка оказалась для хорошего заживления поврежденных тканей. А вот третья удивила. А зачем мне отвар, повышающий настроение?» — насторожилась я. «Постоянная физическая боль способна причинить серьезную душевную боль», — Келли терпеливо объяснил Нейтон, «Будто не обиделся ни на что». «Тем не менее я вижу в его глазах мрак. Выпей. Так будет лучше для тебя». «Я не хочу дурманить разум», — упрямо покачала головой я. «Эти настойки содержат опасные вещества, которые вызывают стойкое привыкание. Я видела тех, кто выпивал по десять таких баночек, чтобы не чувствовать хандру. Не заставляйте меня», — попросила я, глядя в глаза Нейтану. Тот поджал губы и нахмурился.